несостоявшийся индейский расизм. Трудно позавидовать и агитаторам, рассказывавшим об угнетении индейцев. То есть было, всё было. Были войны с племенами за землю, были скальпы, которые снимали друг с друга и белые, и индейцы. Был закон штата Калифорния, по которому разные суммы можно было получить за скальп индейца разного пола и возраста. Был закон о переселении индейцев от 28 мая 1830 года. Согласно закону, индейцы изгонялись из Соединённых Штатов. Тогда штаты кончались на берегах реки Миссисипи. Индейцев переселяли на другой берег. На дороге слёз погибло около 4000 человек. После гражданской войны 1861-1865 годов Белые поселенцы стали заселять западную часть страны. Появились индейские резервации. Одни историки считают, что резервации должны были стать промежуточным этапом для включения индейцев в новую для них цивилизацию. Другие придерживаются менее официальной точки зрения и видят в создании резерваций попытку уничтожения индейцев. Если и не физического, то духовного. В любом случае все индейцы стали гражданами США только в 1924 году. Если кто-то и планировал уничтожение, оно не состоялось. Но и до 1924 года все ведь прекрасно знали: рабами индейцы не будут. В плену они долго не живут, а битчиком платит по всем правилам кровной мести и со всей жестокостью первобытных людей. В СССР всё было просто. Индейцы защитники своей земли от агрессии. Белые поселенцы тупые, садисты и расисты, не считающие индейцев людьми. Но ведь и белые поселенцы в большинстве своём не первое поколение жили в Америке. Они тоже коренное население. Что же до индейцев? Есть множество описаний, сделанных участниками событий и живыми свидетелями. Великих писателей Америки, Брета Гарта и Марка Твена, трудно назвать расистами. Но Бред Гарт описывает ничем не спровоцированное нападение на переселенцев. Его герой Кларисс Бранд остаётся в живых случайно, отстав от каравана переселенцев. А индейцы превращают всех едущих в грязные кучи лохмотьев, из которых без всякой пощады вырвано всё великолепие жизни. Марк Твен описывает набег на вахов, которые насиловали дочерей на глазах прибитых гвоздями к стене дома родителей. А узнав, что именно индейц Джо собирался отрезать уши и нос у вдовы, жители городка не удивляются. Они этого и ждали от индейца. Так что особая жестокость индейцев была. Европейцы порой мало от них отличались. Нам недалёким потомкам их жестокость кажется порой совершенно устрашающей, но до индейцев и европейским переселенцам всегда было очень далеко. Ведь с чем больше цивилизации, тем меньше жестокости. И дикость индейцев была, и их приверженность к пьянству вместе с моментальным патологическим опьянением от любых доз спиртного, и отталкивающая примитивность. Случайно встретив индейцев в прерии, Герой Брета Гарта видит полуголова дикаря с тупым грубым лицом. Но ещё у индейцев была сила. В своей автобиографической повести американская писательница рассказывает, как в их дом вломились индейцы, грязные, противные и злые, и украли всё, что могли. Когда они издали боевой клич, девочка-подросток упала в обморок. И прошло много времени, прежде чем к ней вернулась способность видеть, думать и разговаривать. Да и ее папа полагает, что им и ружей не надо. Этот рев кого хочешь до смерти напугает. Любой белый американец мог относиться к индейцам как угодно, но вынужден был учитывать. Индеец одним криком может довести до обморока твоих детей. А против тебя самого он успешно применит и ружье, и лук. И там окавк. Индейцы воевали и друг с другом, и с белыми, долгое время понятия не имея, что все они люди одной расы индейцы. Но и потом расистами не стали, в отличие от африканцев. Негры были рабами потому, что их это устраивало. Индейцы были союзниками и согражданами, потому что заставляли себя уважать. Во время Первой мировой войны появилась грандиозная идея, использовать индейцев-шифровщиков. Языки их малоизвестны. Пойди, прочитай. Во время войны с Японией 3600 военных из племени навахов служили во всех подразделениях американских войск связистами. Сообщения не нужно было шифровать. В Японии не было ни одного военного, который знал бы язык навахов. Вообще же во время Второй мировой войны В армии США служило 25 тысяч индейцев. Но и до мировых войн дискриминировали индейцев очень мало. Не продавали спиртного? Так им и не надо было продавать спиртного. В их организмах нет фермента, расщепляющего алкоголь. Алкоголь дегида-деграназы. Поэтому индейцы пьянеют мгновенно, страшно и даже от микроскопических доз спиртного. Не потому, что они ниже или хуже европейцев. Как раз потому, что у них здоровая печень, и они потомки никогда не пивших людей. Кстати, у негров в организмах полно алкоголь-дегиды-даграназы. Они пьют не хуже белых, при желании до такого же свинского состояния. Так что не продавать индейцам виски – это не дискриминация, это скорее забота. А кроме отказа продавать индейцам виски, особой дискриминации и не было. Если индейцы не были гражданами США, так были гражданами своих штатов или подданными своего племени в резервациях. Можно было совершать самые различные преступления, а потом сбежать в резервацию. В резервации полиция не заходила, и выдачи из резервации не было. Тоже привилегия своего рода. А ещё в конце XIX века в США пошла невероятная мода на всё индейское. Это же коренные жители. Исконные американцы иметь в своих жилах капельку индейской крови сделалось высшей мерой американского снобизма, не меньше, чем принадлежать к потомкам самой ранней волны переселенцев, иммигрантов XVIII века. Многие врут, придумывая себе индейских прабабушек, лишь бы быть немного индейцами. После Второй мировой войны мода на индейское породила такие забавные парадоксы, как мода на индийское колдовство. Российский читатель хорошо знает учение дона Хуана, придуманное американским антропологом Кастонедой. Выссанное из пальца Кастонеды учение не имеет, конечно, никакого отношения к индейцам, но каков масштаб коммерции. Магическая серия Кастонеды переведена на 17 языков мира. Учению дона Хуана И магическим практикам обучают в специальном центре Тансигрити и берут плату, от которой пали бы в обморок от зависти все рядовые жители резервации. Менее известен в России крупный американский жулик Бернард Мидов с русскими корнями, кстати. Создатель самой крупной финансовой пирамиды за всю историю США. В данный момент аферист находится в очень подходящем для него месте. В тюрьме Бутнер штата Северная Каролина отбывает свои 150 лет за мошенничество. Он очень трепетно относится к индейским ритуалам и раз в неделю, тщательно сверяясь с положением луны, поститься, курить священную трубку и молиться священному койоту, ворону, поганым грибам мескалинам и кому-то ещё. Администрация тюрьмы не мешает Медофу хотя он уверяет, что умеет проходить сквозь стены и становиться невидимым. Вот дурманящие грибов ему всё-таки не дают. В той же категории забавных мифов относится, конечно, и голливудский образ индейца чудика, из головы и задницы которого торчат птичьи перья, который всё время возглашает: "Хау, я всё сказал!" и скачет на лошади, издавая дикие вопли. Реальных же не голливудских индейцев В США живёт примерно 1,6 миллиона человек. В 1700 году на территории США жил 1 миллион индейцев. Это если мы о геноциде. Из 553 племён ни одно не исчезло без следа. Треть индейцев живёт в одной из 563 резерваций. Уровень бедности в резервациях в два раза выше, чем тот же показатель в целом по стране. необеспеченных среди индейцев 24,5%, в то время как всего в США за чертой бедности живет лишь 12% населения. Но многие индейцы и не хотят жить как белые. Средний же доход индейской семьи составляет 32 116 долларов в год. Индейцы резерваций платят общие государственные налоги, как и все жители США. Они не облагаются налогами штатов. Земли, полученные индейцами от федеральных властей и доходы от их эксплуатации, находятся вне налогообложения. Считается, что индейцы имеют два основных источника дохода: государственные субсидии и азартные игры. При Рональде Рейгане в 1983 году были узаконены индейские казино. В 1988 году Конгресс США принял специальный закон о регулировании азартных игр, организуемых индейскими племенами. Правда, этот индейский бизнес быстро прибрала к рукам вполне белая мафия, в основном ирландская и итальянская. Внутренняя полиция резерваций не допускает в резервации ФБР и другие спецслужбы. Уголовникам раздолье. Одновременно индейцы могут получать высшее образование, не оплачивая обучение и поступая в университеты по специальной квоте. Кто хочет, делает и академическую карьеру. Среди пуэбло и алгонкинов есть доктора наук и профессора. Так вот, в США почти не было антииндейского расизма. В голливудских фильмах про индейских собак говорят, а в реальной жизни почти не говорили. И индейского антибелого расизма тоже практически нет. В семье, наверное, не без рода, но как явление нет. В конце 1970-х годов в СССР шла целая компания в поддержку индейца племени отжевбеев Леонардо Пилтьера. Вообще, события в резервации Spirit Lake известны плохо, и судя по всему, там никто не имеет права на белые одежды. Говорят, что в 1973-1975 годах специальная команда головорезов из ФБР убила то ли 63, то ли 69, то ли более 300 индейцев из движения американских индейцев. Остановка за тем, что это обвинение никогда не было документировано и доказано. Доказано, что на индейцев оказывалось давление. Американский бизнес хотел проникнуть на территорию резервации. Доказано, что индейцы сопротивлялись с оружием в руках. Доказано, что 26 июня 1975 года машины агентов ФБР обстреляли, а двое из них были застрелены в упор. Ответным огнём был убит один индейец. После этих событий Пельтьер бежал в Канаду, оказался в списке 10 самых разыскиваемых преступников Америки. А 6 февраля 1976 года Был передан Канаде и США на основании показаний индианки Мертел, бедный медведь. В апреле 1977 года Пилтьер был приговорён к двум пожизненным заключениям за двойное убийство. Судя по всему, показания Мертел были даны под давлением. А никакой уверенности, что стрелял именно Пилтьер, у самих же сотрудников ФБР нет. В обществеосер поднялся крик о расизме. стали говорить о близком родстве народов Сибири и индейцев. Некоторые тувинцы и хакасы так прониклись этой идеей, что стали носить куртки с бохромой и банданы с перьями, как актёры Голливуда, играющие индейцев. Стали ещё носить футболки с изображением дядьки с головным убором из перьев. Но при всей отвратительности этой истории, где же здесь расизм? Противная история с попыткой оттяпать чужую землю. лжесвидетельством и осуждением, но нельзя сказать, что невиновного, но, скажем так, человека, чья вина не доказана. Но вот расизма тут ни капли. И Пелтиер не расист. Он никогда не говорил, что белые – низшая раса, и что их надо за это убивать. Он участвовал в криминальной разборке, отвечая на преступления преступными же методами. Но и только.